Глава 11. Запах смерти Высотка МВД, центр города Здание МВД, Шинолгово-Садовый и Цветного бульвара полностью утонуло в объятиях ночи. Со стороны казалось, что уснули все, включая гранитных сфинксов на входе. В глубине офисов кисли в полудреме лишь дежурные до да с десяток задержавшихся сотрудников. Свет не горел и в кабинете Муравьева. Комнату не просто закрыли на ключ, но для верности к двери подтащили канцелярский стол из моренного дуба. Отключив электричество, в полной тьме в кабинете в полголоса вели беседу двое. Шеф Отдельного корпуса жандармов Антипов и директора Департамента полиции Муравьев. Оба генерала сидели на стульях друг против друга, соприкасаясь носами, так словно целовались на манер эскимосов. Они резонно опасались прослушки. Здание МВД с давних пор было нашпиговано микрофонами. Это точно? В который раз переспрашивал Муравьева у Антипова. «Сто пудов!» — снова подтверждал жандарм. Угли в его трубке выхнули красным, сделав лик жандарма демоническим. На Муравьева от углей веяло не жаром, холодом он ощущал Камчатку. «Сто пудов! Это твой вес, голубчик!» — мстительно подумал Арсений. «А вот как с доказательствами, тут в дело идут совсем другие весовые категории. «Ладушки!» — шепнул полицейский. Но согласись, это все догадки, в которых огромное количество воды, почти церна. Ты утверждаешь, что прах Наполеона уже переправлен в Россию? Лег в тайник вместе с костями Пушкина, а мозговой центр грабителей могил расположен у нас под боком? Мне сложно сходу доверять подобной информации, свидетеля у нас нет». Силуэт антипова с трубкой замер на фоне окна Поразительно напомнив муравьеву профиль шерлока холмса Пить меньше надо мысленно передернулся директор чертова работа замучили уже галлюцинации тут сеня какая заковыка поперхнулся дымом и час назад в аэропорту шереметьево приключилось нечто забавное на запасную полосу приземлился дипломатический самолёт фоккер прямиком из парижа Согласно полетному листу и остальным документам, он перевозил 7 пассажиров. Первым что-то заподозрил начальник охраны vip зала аэропорта. Он утверждает, что из салона вышло ровно 8 человек. Офицер пересчитал их просто так, от нечего делать. Последний восьмой пассажир задержался поговорить с пилотом. Они ушли. Ни тот, ни другой назад не вернулись. Семья летчика понятия не имеет, куда он делся. Супруга ждала дома с горячим ужином. Он не предупреждал о задержке. Бухают после полета. Махнул рукой Муравьев. Ты чего? Императорскую авиацию не знаешь. Одно время министр транспорта пытался пассажирские самолеты с целью экологии на биотопливо перевести. То бишь на спирт. Помнишь, какой разразился скандал? Однажды целых сорок лайнеров шереметьево взяли и не взлетели. Оказалось, баки пусты, зато все летчики в жопу пьяные. Пришлось срочно опять к бензину возвращаться. Антипов постучал трубкой по столу, усердно выбивая пепел. «Оно, конечно, так», – в мрачной задумчивости произнес жандарм. «В крови у всех со времен татарского ига. Любой гражданин империи не дурак выпить». От мастерового до министра. Но тут все же «in my humble opinion». Несколько другой аспект. Ты скажешь, я излишне подозрителен и будешь прав. Но что-то меня торкнуло. Приказал навести справки насчет финансов полета. И что ты думаешь? Какое интересное совпадение. Оказалось, месяц назад мужик положил на свой счет в банке Синицын и сыновья полмиллиона евро. Супруги объяснил, мол, наследство от умершей тетушки. Дурак мог бы и пооригинальнее придумать. Столько красок намешано. Прямо картина Сальвадора Дали. Сначала куча бабок на счету от тайного благодетеля, потом посадка неучтенного пассажира в Париже, а в итоге исчезновение. Муравьев замер, как в детской игре, сделавшись недвижимым. «Руководствуясь этой мыслью», – зловещим шепотом продолжал повествование антипов, – «Мои люди провели блиц-допрос тех пассажиров Фоккера, которых смогли отыскать по горячим следам. Три человека дали четкое описание, с ними в салоне летела девушка. В фиолетовом плаще лицо замотано платком. Никто не удивился. Газеты жуткую истерику подняли со свиным гриппом. При себе у дамочки был рюкзачок». появилась у перед самым вылетом в сопровождении пропавшего пилота, капитана воздушного судна. Взяли пробы с кресла, где девушка сидела весь полет. Анализ в лаборатории показал – это частицы взрывчатки С4 и фрагменты костей человека. По меньшей мере, сударь, странное совпадение. Без спроса взяв у жандарма трубку, Муравьев затянулся. Густой дым табака со специями чуть не взорвал ему ноздри. Полицейский начал чихать. Баба, вытирая нос, с сомнением переспросил он. Хрен его знает, может это и вовсе Маскарад, а на самом деле парень переодетый для того, чтобы нас в заблуждение ввести. Преступники обожают переодеваться, путая следствие, любой детектив возьми. Извини. Не верится, Если дамочка устроила налет на скле Пушкина, убив четырех мужиков, а потом еще и организовала апокалипсис в Париже, то она не девица, а терминатор. «Сударь мой, я ничуть не возражаю», — легко согласился Антипов, — «поэтому решил, пока не запускать на ТВ фоторобот, а также подождать с общеимперским розыском. Да и кого искать-то? Нечто непонятное, баба с мордой до да бровей, замотанной в платок». Но насчет женщин-киллеров это-то совершенно зря. Во-первых, ладно, ты и сам знаешь. А во-вторых, тот же ливиец Каддафи держит в охране сплошь баб. Они так владеют карате, что самого Брюса Ли уделают. Проблема наша, Сеня, мы с рождения думаем о женщинах как о воздушно-поцелуйных созданиях, а между тем эти хрупкие бутоны любви не хуже любого мужика способны съездить врагу в табло, заложить бомбу, прирезать соперницу, спланировать заговор. И пожальте, бриться, голубчики, я бы на твоем месте со мной не спорил. На лоб Муравьева, приломившись, в оконном стекле, лег от от луны. «Не буду», — покорно кивнул полицейский. «Какими мерами ограничимся?» Жандарм отобрал у Муравьева трубку. Угольки уже погасли. «Государя пока лучше не извещать. Фитиль золотой зажигалки вспыхнул пламенем». Его Величество Август – существо нервное. Ему все сразу подай на блюдечки. И чтобы кризис завтра исчез, и Америка сдохла, и цены во всех магазинах по рублю. Достаточно уже. Он знает про Наполеона, вот пусть переваривает эту информацию. Обсудим подробно детали, торопиться нам некуда. Как закончим беседу, позвоним Каледину Фетике. Он следователь, пускай соображает мозг гробокопателей. Их заказчик сидит в Москве. «Значит, скоро произойдет новое вскрытие могилы. Интересно, где и когда?» Директор ответил ему не сразу. Он смотрел в окно. «Этот организатор имеет хорошие средства», — вымылыл Муравьев. «Он спокойно позволяет себе заплатить пилоту шестерки взятку в полмиллиона. Сумасбродный богач. Не думаю. Речь идет о...» госчиновники и немалого ранга, опыты покойного профессора Мельникова вызывали бурный восторг у многих влиятельных людей в империи, у министров и даже у людей из окружения государя. Кто, по-твоему, столь всесилен, что мог устроить так, дабы службы аэропорта в Париже пропустили на борт пассажира без личного досмотра? У девушки в платке должны быть документы, как минимум на имя министра-посланника, дипломатическая неприкосновенность. Значит, отмашку дал чиновник в ранге гофмейстера. И кто ж у нас такой в самом ближайшем окружении государя, как ты сам думаешь, милостливец? Антипов похолодел от мысли, вдруг посетивший его голову. Тремя этажами ниже собеседников за служебным компьютером сидел князь Кирилл Кропоткин, обвязавший лоб черной пиратской банданой. Пытаясь выудить что-то новое, он раз за разом прогонял в наушниках запись звонка отцу Иокинфу. Из совещания в кабинете Муравьева князь четко усек. Выпал шикарный случай отличиться. Дурак он будет, если упустит такую возможность. Никогда не следует забывать о карьерных телодвижениях, иначе исход ясен. До пенсии просидишь в начальниках отдела, утешаясь наличием княжеского титула. А что такое сейчас князь? Из всех дедушкиных имений ему в наследство только собачья конура и осталась. Разобрал, перевез на съемную квартиру. Друзьям показывает хоть трухлявая, но все же ручная работа. 19 век. Богемный образ жизни надо поддерживать, родословное обязывает, предки в гробах ворочаются. Потусовался пару раз в дворянском клубе на пати, попил венца и все. «Жалованию капут. Хорошо. Выручают любовницы. У них можно пожрать». Дверь кабинета скрипнула. В проеме колыхнулась неровная тень. «Котик!» — робко прозвала тень. «Ты скоро?» — я вся зажидалась. «Минутку!» — пообещал князь. Котик летит на крыльях любви. Тень томно вздохнула эротично, зашуршав шваброй. На соблазнение новой уборщицы у Кропоткина ушло ровно 14 минут. Он засекал по часам. Князь попросил девушку задержаться после работы, чтобы Адюльтер не попался на глаза посторонним. После скандала с залетевшими уборщицами Карпоткин стал осторожнее. Не хотелось портить служебную характеристику. Например, он перестал ездить в МБД в троллейбусе, за одну поездку охмурялась до пяти пассажирок, не ходил в буфет, а по коридору несся словно опаздывал. Князь включил запись, устало моргая глазами. «Ангелы Божьи благодатью одарили, сто лет не виделись, грех-то какой!» Душевный разговор, а ведь профессор наверняка знал, на что обрекает монаха, беседует нежнейше, просто-таки обожает школьного друга, на деле же посылает к человеку его смерть. Довольный в приподнятем настроении, вовсе и не скажешь, что профессора постигло горе. Да и отец Иокинф про это не упомянул. Впрочем, что может знать монах? Телевизор им нельзя смотреть, интернет тоже, мобилку разве что, да и ту открыто не афишируют. Кропоткин выключил запись, обхватил голову, потер виски. Ладно, пока нет свидетелей, он быстренько сольется в экстазе с уборщицей и домой. Князь поднялся, услождая слух звоном кольца персинка в пупке, губе и ушах качнулись, стукнувшись друг от друга. «О, как зудела башка! Мы — древняя фамилия, отрывай рот род Ведем Романовы!» «Выскочки! Вот он бы!» — Кайфанула, завидев внучка в татуировках и кольцах. Девушка-уборщица томится в подсобке. «Что подарить ей на память?» М -м -м. Так в кармане только спички, сойдет, скажет эксклюзив, строгал лично Юдашкин. Накинув служебную ветровку с золотой короной, князь спустился по лестнице, прокручивая в голове последний хит группы «Сиськи». Не очень-то удобно, подсобка находится в подвале по соседству с полицейским моргом, но с другой стороны ему не привыкать, это у нежных уборщиц возникают проблемы, приходится объяснять. Экзотические места подстегивают чувство. разнообразия, необходимо для притока адреналина. Мудреные слова девушек из деревни сражают на повал. И адреналин, и социальная политика, и бабель мандеп. Карпоткин вставил карточку в приемник. Устройство мигнуло зелененьким огоньком. Дверь лязгнула за спиной. Стук каблуков наполнил коридор. Бр. традиционно холод собачий, на то он и подвал, все же морг, а не столярий. Но почему здесь все время так мрачно, серые стены, такие же плиты на полу, черные мешки для трупов, яркие режущие свет. Стоит посоветовать начальству, может выкрасить морг в оранжевое, смерть не должна вгонять в уныние, и запах стоит в коридоре, не приведи господи. Вот кто сказал, что Морг должен пахнуть спиртом и растворами. Лучше бы духи распрыскивали, вешали цветочные дезодоранты для благоухания, а вот хрен дождешься от них. Правда, сегодня нечто приличное, не говно, как обычно. И что это такое? Князь замедлил шаг, нервно принюхиваясь. Ром, чистейший ром с Карибских островов. Сделанный не на отжимках сахарного тростника, что свойственно англичанам, а на чистейшем стоке. Такой стиль практикуют бывшие французские колонии. Да бразильцы с их модной кашесой. И не то что пахнет, от стен прямо-таки разит, словно от орды мастеровых алкашей. Похоже, ячейку с мертвецом забыли закрыть, а то и похуже. Народ в России ушлый, ничего не пугается. Купили хлебцы, нарезали огурчиков и сидят себе, цедят ром из жил покойника». После факта, когда из МВД со скандалом уволили с Ресля, семь банок спирта с мозгами преступников, Кропоткин ожидал любых сюрпризов. Ну так и есть, дверь в морг не закрыта. Что ж, подозрения оправдались. Перепились и даже не, за не закрыли за собой. Приходи кто хочешь. Гневно звеня персингом, князь вошел в помещение морга, с порога окунувшись в волну запахов рома, лекарств и бальзамирующих веществ. Да, тут закусывать надо. Так и есть. Ячейка с телом несчастного профессора Мельникова, Коева бальзамировщик-убийца накачал до краев первосортным ромом приоткрыто. Ничего святого у людей нет. Подумав об этом, князь поймал себя на мысли. Он вообще-то шел трахать уборщицу в подсобку по соседству с моргом, а значит, для него святого еще меньше. Вздохнув, князь выдвинул ячейку. У него перехватило дыхание. Цинковая капсула была абсолютно пуста.